участвовал в убийстве Гая и Юлия Цезаря и лично нанес ему один из ударов. Это сомнению не подвергается. При этом находятся авторы, которые по сей день идеализируют его, видят в нем гуманиста и идеалиста. Убийца-идеалист. Довольно странное сочетание. Защитники Брута заявляют, Данте поместил его в девятый самый страшный круг ада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 времен поздней родовой аристократической республики, во главе которой стояли по существу племенные вожди, именовавшие себя царями. Отец тоже Марк Юнибрут У римлян было принято, чтобы имена повторялись. «Юний» означало чаще всего «младший». Рим переживал страшные времена, эпоху гражданских войн. Римская республика, которая перестала быть дееспособной как государственный механизм, Тем не менее, прожила еще долго. Поверить в ее уход было невозможно, но объективно она уходила, и шла борьба за власть. Когда Бруту было около семи лет, его отец погиб в войне, вспыхнувшей после смерти Суллы. Это не была гибель в бою. Отец Брута – заметный человек, сенатор, сторонник Сенатской республики. После смерти Суллы с окончанием его кровавой диктатуры появился шанс вернуться к былой аристократической республике. А очень многим новым силам, прежде всего войскам и полководцам, это было вовсе невыгодно. И считается, что Помпей, один из полководцев, которые боролись за власть, подослал к Бруту-старшему убийц. Они настигли сенатора на Эмилиевой дороге близ долины реки По на севере Италии.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 преобладало филологическое направление. Завершал он учебу в Афинах в Греции, которую очень любил. О Греции говорили так – «завоеватель, который покорил завоеванного». Греция была формально завоевана Римом, но греческое ядро оказалось в основании буквально всех римских культурных достижений. Для Брута Афины – родина идей демократических, республиканских идей – Того замечательного общественного устройства, которое в тот момент в Риме пошатнулось. Среди его идеалов такие люди, как Димасфен, в свое время боровшийся до последней секунды жизни против македонского завоевания, готовый умереть за свободу Греции. В 60-х годах первого века до нашей эры бруд, которому было около 25 лет, путешествовал по Греции, посетил Дельфы, побывал на островах. А ведь каждый греческий остров – это бывший полис, свободное государство, гражданская община. И эти идеи там жили, он ими напитался с юности. А в это время в Риме формируется первый триумвират – союз трех правителей – Цезаря, Помпея и Краса, видных политиков и чистолюбцев. Понятно, что такой союз прочным быть не может.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 Делать вид, что это единая гражданская община, нереально. Есть предел управляемости. Однако доказать это римлянам очень трудно. Единовластия они не принимают. Правители в те годы занимали республиканские должности. Консул, претор, даже император – это только почетное военное звание. Они скрывали, что готовы были стать единоличными правителями.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 Ничего особенного не достиг, но в целом с делом справился. В 51 году до нашей эры Брут встречается с Марком Тулием Цицероном, гениальным римским оратором, замечательным писателем, талантливым человеком, заслуженным, уже немолодым, значительно старше Брута. Сначала они встретились в Киликии, на территории современной Турции,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 Жизнь неоднозначна, и в черно-белые цвета ее не покрасишь. Семейная жизнь Брута была вполне по римски, достойной. С первой женой Клавдией он прожил недолго и быстро развился с нее, а затем женился на дочери того самого дядюшки, идеального римлянина Катона, который погиб в 46 году до нашей эры в Утике, осажденной войсками Цезаря. Свою вторую жену по имени Порция.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 Предал, изгнал. Древний бруд патриархальных времен — римский идеал, весьма своеобразный. Его сыновья были замешаны в каком-то заговоре, он приказал их казнить и лично присутствовал при казни. Чудовище, а не идеал. Но такова римская психология. Придя к власти, Цезарь вел политику, милосердие к врагам. Он не казнил их противников, не мешал им даже делать карьеру — и в этом смысле он был уникален, что его изгубило. Враги его говорили, «Надо убить Цезаря, чтобы снова Древний Сенат решал все. Пусть все будет, как вчера». Это называется социальный идеал, обращенный в прошлое. Он недостижим, но крови всегда проливается очень много, прежде чем люди поймут, что воплотить это уже невозможно. Брут получал анонимные письма, в которых его убеждали Ты Брут, значит, ты должен, обязан уничтожить Цезаря. Его спрашивали, Ты хочешь, чтобы твое изображение было покрыто черным платком? Имелись в виду изображения предков, стоявшие в римских домах. Черным платком покрывали фигуры тех, кто совершил дурные деяния. А римлянин очень заботился о том, каким он станет в памяти будущих поколений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 Свисающий из черной пасти. Он корчится и губ не разомкнет. Это пасть Люцифера рядом с Иудой. Грустная судьба.